«Отец, так вот, мужик, насчет того, кого я не видел на горизонте. Первый раз он появился в день, когда тебе исполнилось три года. К этому времени я напрочь забыл, что ты не моя кровинка. То есть не то чтобы забыл, очень редко эта бесстрастная, обесцвеченная временем мысль всплывала, как совершенно посторонняя информация, как, скажем, сообщение о встрече глав двух европейских государств или о строительстве атомной станции где-то в Швеции, нечто, безусловно, существующее, но не имеющее к нам с тобой ни малейшего отношения. Я любил всюду таскать тебя с собой, по магазинам, на работу, в поликлинику. Ты был общительным, забавным мальчуганом, и мгновенно заводил знакомство со всяким кто обращал на тебя внимание и обязательно в очереди находилась где то любивая бабка подпавшая под твое обаяние сразу видать папин сын благосклонно замечала она когда ты с размаху влетал в мои колени а что похож спрашивал я с горделивой небрежностью вороша твои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 Заехали на птичий рынок и купили главный подарок в литровой банке — двух жемчужно-серых гурами и двух кардиналов, и парочку радужно-хвостых гуппи. Тебе давно пора уже было спать. Ты устала от длинного, утомительно веселого дня рождения и плелся за мною, пахныкивая от усталости и перевозбуждения, когда мы...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 жемчужно-серые гурами, красавцы-кардиналы и парочка радужнохвостых гуппи. Ты потрясенно смотрел на их предсмертные прыжки и вдруг заревел густым протяжным басом. Вот тогда, мужик, у тебя был бас, тогда, а не сейчас. Сейчас все-таки баритон.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 за много дней показалось солнце и к полудню оно жадно слезало влагу с кустов и трав просушило ступеньки крыльца и выкатилось на ребристой крыше дач мы пошли гулять и на радостях долго бродили с тобою забрели на соседнюю станцию вышли к рынку и купили у опрятной бабки два больших соленых огурца домой вернулись голодные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 И прилег рядом с тобою. Сердце мое так колотилось, Что я отодвинулся, боясь тебя разбудить. Вот тогда явилась и тяжко придавила грудь Мысль, которую все эти годы Я трусливо гнал от себя. Это конец, подумал я. Еще день... Неделя, месяц. Когда-нибудь нам придется с тобой расстаться. Так оно и случилось. Безотрадное лето перетекло в свинцовую тяжесть осени. Мы перебрались в город, и вскоре, в один из таких дождливых, неуловимо прощальных вечеров, произошло, наконец, наше единственное объяснение с твоей матерью. Ты давно уже спал, а я сидел за работой в соседней комнате и смолил одну сигарету за другой, потому что ничего у меня в тот вечер не клеилось, как и вообще в ту осень. Настроение было тяжелым, я словно ждал какого-то несчастья. Поэтому, когда твоя мать постучала и вошла в комнату, Мое сердце стукнуло дробно и тяжко, как дробил подоконники осенний дождь. Я сидел, не оборачиваясь, как сидела она в тот день, когда я собирался покинуть этот дом. Потому как тихо, словно приготавливая меня, она вошла, я все понял. «Я все понял, мужик!» И ей, Богу, не стоило даже начинать этот бесполезный разговор. Но твоя мать начала его. — Наконец-то, — сказала она, — обстоятельства расставили все по местам. Обстоятельства распорядились так, что наше невыносимое, мучительное сосуществование должно прекратиться. Она говорила тусклым голосом, тихо и устало. Звук этого голоса мягко толкался в мою спину и соскальзывал на пол. — Я жду второго ребенка, — сказала она. — Виктора приглашают в новосибирское издательство, дают квартиру, пока двухкомнатную, и послезавтра мы едем. Билеты уже взяты. Послезавтра, — подумал я, — послезавтра. Развод, — сказала она, — оформлю там. Ты только пришлешь бумагу с подписью. Разведут нас быстро, ведь я жду ребенка. Ты не беспокойся ни о чем. Тебя это не затронет. Меня это не затронет. — подумал я. — И вот еще что, — сказала она таким же серым, уставшим голосом. — Не бойся, Филипп для всех останется твоим сыном. Твоя фамилия, твое отчество. Я могу даже отправлять его к тебе на лето. Не нужно травмировать ребенка, он любит тебя, считает отцом. Пусть будет так, — я решила. Виктор,. Согласен. Он на все согласен, только чтобы мы скорее уехали, и весь этот кошмар остался позади. «Ах, он согласен!» — сказал я, не оборачиваясь и яростно сгибая пальцами транспортир, подвернувшийся мне на столе. «Ну что ж, он очень добр ко мне. А где был этот добряк?» Пять лет назад, когда его двухнедельный сын умирал на моих руках, поинтересовался я, и, чтобы говорить спокойно, я, мужик, прилагал дьявольские усилия, потому что это послезавтра долбило меня в висок и заколачивало гвозди в мое горло. Ты несправедлив, потому что ничего не знаешь. «Возразила она. Виктор очень страдал. Он хотел забрать ребенка в тот же день, когда меня увезли в больницу, но я не позволила. Он жил в плохих условиях, снимал где-то комнату. Я запретила ему появляться в нашей жизни». «Ах, вот как! Понимаю! Я был более подходящей кандидатурой на роль отца» в связи с лучшими квартирными условиями, — вежливо заметил я. Ну, а дальше, а потом, когда ты вышла из больницы. — А когда я вышла из больницы, — сказала она тихо, — я увидела, как ты привязался к мальчику и боялась тебя ранить. Я засмеялся, мужик, я зло рассмеялся, потому что залюбовался этим чисто женским завитком. Убивая человека, она боялась его ранить. Я по-прежнему не оборачивался к ней. Я боялся обернуться, чтобы не убить ее, чтобы не схватить, не сжать обеими руками эту жалкую худую шею. Как я был близок, мужик! — К тому, чтобы убить твою мать. Мразь, думал я, Дрянная шлюха, Выбирающая, где лучше. Все эти годы она спала с ним, А я воспитывал их сына. Я любил его, Я люблю его больше жизни. О, Господи, она выкрутила мне руки! Этой любовью я бессилен. Я тряпка. И все это время в висок меня долбило пронзительное послезавтра. А ты спал за стеною, ты спал в полной уверенности, что наша с тобою прекрасная жизнь не кончится никогда, как никогда не кончаются небо, воздух, деревья — Наша с тобой жизнь должна была кончиться послезавтра. Я вспомнил красную от напряжения лысину твоего отца, его мешковатую фигуру, я запретила ему появляться. Виктор согласен, он на все согласен. И впервые подумал о нем бедняга. Наконец я обернулся к ней. — Глупая, жестокая баба, — сказал я негромко, — что же ты натворила со мной и с ним? Что ты наделала с двумя мужиками? И тогда она вскочила и затряслась. Она закричала. Она кричала шепотом глядя на меня сквозными от ненависти глазами, давясь слезами и иступленной яростью. «Нет!» — крикнула она, — «это ты! Ты во всем виноват! Ты все это сделал своими руками! Ты оттолкнул меня, отпихнул брезгливо ногой, как провинившуюся собаку! О, ты-то чистый, возвышенный!» Принципиальный, ты стерильный, как хирургическая салфетка. Будь ты проклят со своими благородными принципами, ты растоптал меня. Все эти пять лет, каждую минуту ты давал мне понять, что я низкая, подлая тварь и недостойна быть ни твоей женой, ни матерью Филиппа. Я не забуду. Я никогда не забуду, как все эти пять лет ты оттирал меня от моего мальчика взглядом вежливо-соседским, голосом вежливо-презрительным. Подразумевалось, что ты для него важнее в сто раз, чем я, что без тебя он жить не может. Ты настойчиво, упорно отнимал у меня сына. Он обожает тебя» копирует твои жесты, твою походку. Ты делал все, чтобы мне страшно было уйти, чтобы я боялась оторвать его от тебя. — Да, я оступилась, — сказала она надрывно. — Это было, да, единственный раз я изменила тебе глупо, нелепо, как это бывает в поездке. И сразу возненавидела его, — Этого случайного знакомого, а главное, возненавидела себя, потому что любила тебя, только тебя, всю жизнь. А он прилип ко мне, как тянучка, ни на шаг не отходил, и, когда вернулись в Москву, каждый день являлся ко мне на работу. Отцепиться от него было невозможно. Она говорила быстро, сбивчиво, плача и мерцая в полутьме глянцево-потным лбом, а я думал только «послезавтра, послезавтра». «Что ты знаешь?» — сказала она. «Какой смертельный ужас я испытала, когда поняла, что беременна. Я заметалась по врачам. У меня и в мыслях не было рожать от этой дорожной связи, потому что все эти годы я любила тебя и мечтала о ребенке, твоём ребенке. Но все врачи в один голос говорили, что мне неслыханно повезло, что случай один из тысячи, и если я упущу этот шанс, то на другой уже могу не надеяться. Она плакала. Но продолжала говорить, торопливо, жалко, Словно боялась, что я прерву, Не дам досказать, доплакать, довыть ее боли. «Я ненавидела свой живот, — сказала она, — И того, кто там завелся. Я даже не представляла его своим ребенком. Мне казалось, я ношу в себя коварного, хитрого зверька, Пожирающего мою душу и нервы». Я никогда не лгала тебе, и тут собиралась все рассказать. Рассказать беспощадно все по порядку, зная, что потеряю тебя навсегда. Но едва я начала этот разговор, едва проговорила, что жду ребенка, нет. Сколько живу, я буду помнить твои глаза в этот миг». И приоткрытые по детски губы ты был оглушен счастьем, и у меня не повернулся язык. Понимаешь, просто не повернулся язык. И тогда меня словно озарило. Я поняла, что должна забыть все, вырвать из памяти ту поездку, должна внушить себе, что это твой, твой ребенок. И мне это удалось. Почти. Я прогнала Виктора, запретила ему появляться. Но каждый день он приходил к проходной института и на расстоянии шел за мною до дома. Больше всего на свете я боялась, что ты узнаешь обо всем. Разве ты сможешь Понять, — Сказала она, — как рвалась моя душа надвое в те месяцы, какие кошмары снились мне по ночам, как часто я желала смерти этому ребенку. Но он не умер. Он рос, он рос во мне. Он хотел родиться и жить. — Что ты знаешь? — сказала она. Когда мне принесли его в первый раз, И я увидела, что мальчик вылитый Виктор И всю жизнь будет моя честь передо мною Этим чужим, случайным, не твоим лицом, Я захотела умереть сама. Господи, как я захотела подохнуть! Разве ты поймешь когда-нибудь какую тоску, Какой ужас испытывала я, молча воя по ночам в казенную подушку там, в палате, среди чужих женщин. А потом, когда я увидела твое лицо и поняла, что ты все знаешь, вот тогда начался настоящий ужас в моей жизни. «Да!» Ты не ушел, сказала она, но ты и не остался. И это было страшнее всего. Ты казнил меня все эти пять лет каждый день. Каждый божий день я ждала, что ты уйдешь. Сначала я на что-то надеялась. Мне казалось, что если ты так любишь мальчика, то когда-нибудь поймешь... И простишь меня, его мать, поймешь, и простишь. Каждую ночь я лежала, вытянувшись, с обмирающим сердцем, прислушивалась к твоим шагам в коридоре и ждала, что вот сегодня ты, наконец, войдёшь, и я брошусь к тебе, вцеплюсь в твои колени и буду выйти, выйти, ползать» пока ты не простишь меня, и тогда все у нас опять будет хорошо. Нет, твои шаги неизменно проходили мимо двери, а днем ты стучал, прежде чем войти. Ты вежливо стучал. О, ты воспитанный человек, дорогой мой, продолжала она. Пять лет наша квартира была коммуналкой, а я все равно ждала и гнала Виктора прочь. Я гнала его постылого четыре года, пока еще на что-то надеялась. Потом я сдалась. «Да!» — крикнула она. «Да, я слабая, я не могу быть одна». Ты сильный, ты гордый, ты благородный, не человек, а ножа. Пять лет ты убивал меня ежедневно, а я хотела жить. Понимаешь, я хотела жить, потому что люблю жизнь. Мне тяжко уезжать, сказала она. Я не люблю его, но рядом с ним я чувствую себя женщиной а не паршивой собакой. Поэтому я уеду и увезу Филиппа. Камень, пусть тебе будет больно. Может, когда-нибудь ты поймешь, чего мне стоили эти пять лет. Я не сказал ей ни слова на это, и она умолкла. Мы сидели в полумраке комнаты в разных углах, Каждый со своей бедой, и каждый должно быть, чувствовал, что проговори он еще неделю, другой его не поймет все равно, не захочет понять. Я говорил себе, ну что ж, ведь бывает так, что, вырастая, дети уезжают и живут в других городах. Будем считать, что ты слишком быстро вырос. Слишком быстро уехал от меня. Будем так считать. Когда она поднялась, чтобы выйти, я спросил, не поворачивая головы, «Значит, я могу надеяться?» «Даю тебе слово», — сказала она твердо, «мальчик ничего не узнает. Я расскажу ему потом» когда из вас двоих кто-то умрет. В ту минуту, мужик, эти слова покоробили меня холодной уверенностью в том, что кого-то из нас она похоронит. Ну что ж, подумал я, в таком случае неплохо было бы первым попасть туда мне. Через день ты уехал. Даже проводить тебя мне не разрешили. Нашу с Виктором встречу в аэропорту твоя мать считала излишней. Я в последний раз одевал тебя в прихожей. пальтишка, меховую шапку, ботинки. А ты пузырил щеки и громко изображал губами, как они лопаются. Ты не знал, что уезжаешь навсегда». Для тебя наспех слепили какую-то версию с поездкой на неделю к маминой тёте. Я никак не мог завязать тесёмки твоей шапки не потому, что отвратительно подрагивали руки, а потому, что ты, как всегда, ни секунды не стоял на месте. — Постой спокойно, сынок! — срывающимся шепотом велел я. Тогда мне казалось странным и даже обидным что ты ничего не чувствуешь, смешно, ведь тебе исполнилось всего пять лет. Наконец шапка была завязана, ты поднял голову и снизу вверх посмотрел на меня внимательно и лукаво. — Папа, а ты умеешь из кишков загонять в щеки воздух? — спросил ты серьезно. Я схватил тебя в охапку, зарылся лицом в бурую, ласковую овчину шапки и воротника, и прошло несколько мгновений, прежде чем я взял себя в руки. Твоя мать стояла с чемоданом в дверях, бледная, с истерзанным лицом. И когда во дворе я усаживал вас в такси, она вдруг расплакалась и подалась ко мне – Наверное, обнять, попрощаться по-человечески. Я не шагнул навстречу, И потом, глядя вслед, выезжающий со двора машине, Подумал, что, вероятно, она права. Я камень, и нет мне оправдания, Если все мы несчастны. Ну, вот, мужик, — сказал бы я ему, — такие финики. Так что, извини, дружище, ни седой гривы, ни американской моей подтянутости ты не унаследуешь. Готовься к брюшку и лысине своего отца, — сказал бы я ему, — и слова своего отца, наверное, обожгли бы мое небо. «Нет, нет, нет! Никто и никогда не вырвет из меня этих слов. Никто и никогда не заставит меня рассказать ему правду. Я зубами буду держаться за мою многолетнюю ложь. Что?» Какой Виктор? Скажу я ему, что за чушь пришла тебе в голову. Посмотри в зеркало, сынок, скажу я ему. Ты же похож на меня до смешного. Нос, глаза, брови, дурацкая привычка сдувать солба, лба волосы. Да о чем говорить? Что за глупые шутки? Скажу я ему, ты же толковый мужик. И понимаешь, зачем они состряпали эту версию. Да-да, именно так. И кто осудит меня за это и мне удастся отнять его во второй раз я буду стоять на своем до конца и моя праведная ложь перешибет их гнилую правду я держу руль напряженными ладонями и поминутно взглядываю на его профиль перед отъездом мальчик подстригся и мне забавно видеть Как по привычке, вытягивая губы, Он продолжает сдувать со лба Несуществующий чуб. Я счастлив. Он со мной, со мной. Я вытащил его. Мы будем вместе целое лето. Сначала махнем в Карелию, на озера. Потом, как всегда, в Коктебель. Потом, видно будет, сообразим что-нибудь. А через год я вытяну его в Москву поступать в столичный вуз. Чтобы он там не вякал, мой щенок поступать он будет и поступит, куда наметим. Я пущу вход все свои связи. Слава Богу, друзей у меня достаточно. Он останется со мной, он должен остаться со мной. Ведь кроме него у меня нет... Никого на свете. Я счастлив. Ладно, говорю я себе, бог с нею двойной фамилией. В конце концов, мать дала ему жизнь и обожает его. Отчего бы ее фамилии не стоять в его паспорте? Ты совсем спятил, старый осел, говорю я себе, решил узурпировать мальчика. А он взрослый уже, имеет право Выбирать собственный образ мыслей, И ей-богу, вполне имеет право быть сейчас глупым щенком. Ладно, говорю я себе, пусть так. И Мусин Пушкин, и Голенищев-Кутузов, и кто там еще из прошлых столетий. Ладно, не в этом дело. Я смотрю на дорогу и слышу свой голос. Размеренный, нудный. Тебе следует помягче быть с мамой, говорю я. Мама замечательный человек. Просто она нездорова и много чего в жизни перенесла. И Виктор прекрасный человек, говорю я, умница, трудяга. Его последняя книга о русской иконе XIV века удивительна. И всю дорогу на радостях Я несу воспитательную чушь, а он огрызается, и по его щенячьему тявканью я чувствую, что он тоже счастлив. Мы же три года не виделись. Я заворачиваю в наш двор, подкатываю к подъезду и глушу мотор. «Наконец-то!» — говорит мальчик — возбужденно оглядывая знакомый двор, грибок с песочницей, турник, скамейки у подъездов. «Да волокла таратайка!» Мы вытаскиваем из багажника чемодан, запираем дверцы машины и поднимаемся по лестнице. Он идет чуть впереди, что-то мне рассказывая, при этом взмахивая пятерней, совсем как я. На наши голоса выглядывает соседка — по лестничной клетке, милейшая бабуся Нина Семеновна. «Филиппок приехал!» — восклицает она, лучась сухим старческим личиком. «Дождались! Вымахал, Филипп Георгиевич, вымахал! А тебе тут телеграмма, только что почтальон был, я расписалась!» Мальчик с недоумением берет протянутый бланк, распечатывает... И я вижу, как цепенеет его затылок И бледнеет щека. Он пытается что-то сказать, Но только мычит, как глухонемой. Тыча мне телеграмму. Я выхватываю из сведенных пальцев серый бланк И, прежде чем понимаю смысл напечатанного, Несколько секунд тупо смотрю на глад и короткую, как вой падающего снаряда фразу ⁇ Возвращайся немедленно ⁇ папа умер.